Глава сороковая. Алиса. Родная, тебя пугает мой возраст? Настораживается Дамир, переглядываясь с сиваром. Лица дракона я не вижу, но рука на моей талии напрягается. Неужели ему за сотню или даже больше? Скажем так, число внушительное. А тебе сколько? Теперь на меня смотрят с любопытством. Тридцать один. Тишина и шок в глазах. «Видно, они также впечатлены моим возрастом, как и я их. Алиса, понимаешь, здесь наш возраст считается не совсем молодым, но мы и не мальчики. А вот те, кому 31, только подходят к этапу зрелости. Но раз ты намерянка, то и воспринимать тебя как местную нет смысла. Все же наши миры разные, и думаю, тебе будет неплохо узнать о нас чуть больше». Сивар встает и прямо голым идет к столу и берет в руки несколько книг. Пока ты спала, я нашел для тебя несколько интересных вещиц. Вообще-то эти книги считаются детскими, так как они с картинками. Но думаю, для тебя это будет познавательно. Заодно проверим, сработало заклинание или нет. Вернувшись, дракон отдает мне пару томиков с красивыми обложками на которых изображены драконы, эльфы, демоны, разновидности раз и их особенности. Читаю бегло и радуюсь, так как это означает, что все сработало. Верно, а это? История мира. Забираю книгу, чтобы открыть ее и убедиться, что смогу прочесть не только заголовки. Книжка и правда оказывается детской, так как буквы большие, текста не так много, Зато иллюстраций? И каких? К тому же движущихся. Я замираю, так как с одной из страниц на меня смотрит дракон, который машет крыльями, направляясь к скале, на которой стоит Серебряный дворец. «Это мой дом», – неожиданно произносит Сивар, садясь рядом и обнимая меня. «Вы тоже живете в горах?» «Не все, но дворец императора находится там». На следующей странице я вижу уже знакомый замок императора демонов и всю долину с летающими жителями. Невероятно. Я рад, что тебе нравится. Чуть позже, если захочешь, я принесу книгу для более взрослых. Там мало картинок, но больше написано об истории. Если будет лень читать, то просто спроси нас. Идет? Дамир приподнимает мой подбородок и заглядывает мне в глаза. Мне нравится их забота. Даже жаль сбегать. Но иначе они не отстанут. А мне есть с чем разбираться. И если отныне я умею читать, я докопаюсь до истины. Конечно, но сперва я посмотрю это, чтобы было от чего отталкиваться. Может, вечером? Алиса, ты что, забыла? Сегодня бал. Скоро придет модистка. Так что давай перекусим, а потом ты почитаешь. Бал? Точно а мы успеем там ведь платье прическа и мы обо всем позаботились как только тебе сделают платье придет прислуга и поможет с одеванием и прической ты будешь самой красивой девушкой на этом вечере я уверен самой самой я бы не хотела, а вот просто взглянуть на бал почему бы и нет будет потом что вспомнить, хотя жаль что я могу только смотреть и не более. «Родная, ты почему приуныла?» Севара разворачивает меня к себе и словно пытается найти причину беспокойства на моем грустном личике. Я просто поняла, что по сути не готова к балу. Даже если у меня будет красивое платье, я не смогу танцевать, так как не знаю ваших танцев. Да и пообщаться ни с кем я тоже не смогу, ведь я не представляю, о чем говорить». И как вести светскую беседу? Получается, что я пойду туда просто так, как зритель. А это немного грустно. Неожиданно дракон притягивает меня к себе и крепко обнимает. «Прости, сара, я как-то об этом и не подумал. Все девушки любили балы, а тут...» «Знаешь, а давай Дамир устроит нам небольшую экскурсию по дворцу?» «Погуляем по залам, саду». Поедим угощение, выпьем вкусного вина. Чтобы показать себя, не обязательно танцевать. Да и не отпущу я тебя в чужие руки. Так что не беспокойся. То же самое касается и бесед. Тебя никто не знает, поэтому, думаю, никто и не подойдет. А чуть позже мы заполним прорехи в танцах. Так что, Дамир, устроим прогулку нашей паре. Теперь поход на бал уже не кажется таким скучным. Разворачиваюсь к демону и складываю ладошки вместе, при этом с мольбой смотря на смеющегося мужчину. «Хорошо, будет вам экскурсия!» «Здорово! Если так, то я готова! Где модистка?» Подскакиваю под смех мужчин, но не обижаюсь. Что-то мне подсказывает, вечер будет увлекательным. Симпатичная брюнетка с рожками В пышном платье изумрудного цвета пришла через час со знакомым мужчиной. Кажется, я видела его в военном лагере и на площади, когда на нас напали, еще один учитель. Эх, если бы в моем универе были такие экземпляры, я бы и ни одной лекции не пропускала. Высокий, статный, широкоплечий, телосложение спортивное, и сразу видно, что работа у него не сидячая одет почти когда мир все черное и кожаное лицо серьезное глаза серые черные волосы заплетены в косу и убраны назад занимательная личность алиса познакомься это мой помощник и правая рука корон декарт представили меня демону который почтительно склонил голову одновременно его спутница присела в глубоком реверансе чем очень удивило меня. «Для меня честь помочь госпоже Ташарн», пропела красавица, вводя меня в ступор. «Это было обращение, имя или звание?» «Я провожу вас в отдельную комнату, где вы сможете приступить к работе. Коран, а ты подожди меня в кабинете. Пойдем, дорогая». Дамир взял мою руку и потянул за собой. Девушка буквально поплыла следом. И я восхищалась ее легкой походке, а заодно задала волновавший меня вопрос. «Дамир, я не поняла, про какую шарн она сказала. Что это значит?» Тут усмехнулся Севар, который был рядом и явно предвкушал ответ друга. «Алиса, так как ты теперь почти моя жена, к тебе будут обращаться госпожа Девал-Ташарн или госпожа Девал-Акрианс». Вставил дракон, и я совсем запуталась. Так, давайте по порядку. Что это значит? Это имена ваших родов? Можно и так сказать. Пока ты не решишь, какая у нас будет фамилия, тебя будут называть по-разному. Как все запутанно. Хорошо, что мне не придется с этим разбираться, так как скоро я сбегу. Обещаю подумать, но сперва платье. Говорю, как капризная девочка, и мужчины выдыхают. Надеюсь, вы вообще успокоитесь, когда я исчезну, хотя я буду скучать. Жаль, что нормальная жизнь может быть только в другом мире. Впрочем, если бы Бог не наделил меня силой, они бы и не взглянули в мою сторону. Меня проводили в небольшую залу, где оставили наедине с довольной демонессой. «Госпожа, расскажите, что хотите, и я все сделаю». Ох, зря она это сказала, так как я знала, какое платье хочу. Не зря я столько фильмов пересмотрела в своем мире. Представление об идеальном платье у меня имелось. Но вот беда: в этом мире была своя мода, хотя да какая разница, как они одеваются. Я хочу свое платье, так как мне его носить. К тому же на маскараде. Узнать ту, Кого никто не знает. Тяжело. Когда я еще пощеголяю в платье мечты? Прости, а как тебя зовут? Нас почему-то даже не представили друг другу. Забыли или опять так принято? Не понять мне этот мир? Зарина, госпожа. Радостно отвечает Димонеса. Отлично. Итак, Зарина, слушай. Я хочу. И тут понеслось. Девушка только рот открыла, после того, как я закончила описание своего платья. Но это неприлично. Прилично? Оно же в пол. Подумаешь, немного спины видно, и спереди немного открыто. В общем, здорово будет. Как пожелаете. Выдает натянуто, и я вижу, как она сомневается. Пожалуй, мое платье. И правда, эксцентрично на фоне того платья, в котором сейчас девушка. Да, пышное. Есть корсет, который подчеркивает ее тонкую талию, но дальше все печально. Сверху закрыто наглухо, рукава ниже запястий и рук не видно, все очень сдержано. Но я надеюсь, что это просто рабочий вариант, а вечером будет повеселее. Ух, бал однозначно будет интересным. Кстати, что там Дамир говорил про «Камни судьбы»? которые хранятся в сокровищнице императора. Круглые шарики? Отлично! Думаю, стоит осмотреть все уголки замка.